Глава седьмая. Тата. «К отцу. Так и висит это заявление в воздухе. Даже сложно представить, что это вот дядь, сын моего босса. Сколько ему на вид? Как мне? Лет двадцать пять? Тогда сколько же...» «Прикидываешь, сколько лет отцу?» Кривится в усмешке. «Я незапланированная радость предков». Валежна проходится по приемной и приземляется пятой точкой на угол моего стола разглядываю его невольно сравнивая с игорем такой же высокий чуть худее отца волосы уложены небрежно шатен замечаю как цвет волос на свету отливает еле уловимой рыженой интересный эффект карие глаза смотрят так же цепко как темно серые метельского старшего в общем не заяви он что является сыном гендира то я бы никогда не подумала, что так и есть на самом деле. Больше похож на мать? Да сколько все-таки лет его родителю? Этот вопрос назойливый мухой жужжит в ушах. Игоря Сергеевича сегодня не будет. Наконец прихожу в себя. Нет смысла его ждать. Утыкаюсь в документы, чтобы не ловить изучающие взгляды парня. А тебя как зовут? Второй раз замечаю его переход на «ты». Меня Илья... Я не знакомлюсь на рабочем месте. Меня этот гость начинает нервировать. Так я же должен знать, как к тебе обращаться. Звучит безапелляционно. Вам не нужно ко мне обращаться. Вы пришли к отцу. Его нет. И хочу вас попросить не тратить мое время. Вы мешаете мне работать. Говорю как можно тверже. Не хочешь, значит, говорить свое имя? Как к стенку горох. Тогда я буду называть тебя Крошка-малышка. пробуй на вкус прозвище и ждёт моей реакции. Пупсик? Нет? Качает головой. Танюш, как не вовремя в приёмную заглядывает Вика. Мы тебя заждались. Татьяна, значит. Довольно улыбается мажор. илья Девушка явно с ним знакома. Тебе отец запретил здесь появляться. Выдаёт строго. идея куда шла огрызается я ни у кого не собираюсь спрашивать разрешения илья ты пришел в обеденное время возмутилась вика тань пойдем танюша может составить мне компанию за обедом тут кафень недалеко, приличная не унимается этот засранец а почему я так подумала да потому что он пришел сюда явно с целью потрепать нервы отцу я не знаю не хочу знать какие у них отношения но мальчик не прост. Позвоните ему. Назначьте встречу. Договоритесь. Я не знаю, но вам здесь. Я ничем не могу помочь. Поднимаюсь из рабочего кресла выхожу из-за стола. Прошу покинуть приемную. У нас обед. Строгая. Мне нравится. С гонором что надо. Поднимается следом. Ну так что, в кафе или сразу ко мне? Складывает руки на груди и смотрит в ожидающее. Провокатор. Только не дождется. Я так понимаю, мне самой позвонить Игорю Сергеевичу. Тянусь к телефону. Прищуривает взгляд. Думаю, он будет в восторге от вашего визита. набирай номер босса, и палец зависает на зеленой кнопкой вызова. Набрать? Или вы сами справитесь? Ну, валяй, посмотрим, насколько ты смелая. нажимай на вызов. Гудки. Звучит неожиданно резкий ответ. Игорь Сергеевич. Говорю нерешительно. Приходите, Татьяна Александровна, я за рулём, говорить неудобно. Нетерпеливо отвечает. И по Ваш сын здесь, выдаю я. И на том конце провода повисла тишина. Если бы не посторонние шумы, подумал бы, что прервался звонок. Скажи ему. Слышится голос Игоря. Скажите ему сами, протягиваю телефон парню. Отец на проводе. Тот принимает от меня телефон и подносит к уху. Я отхожу в сторону, подхватив под локоть Вику. «Что тут происходит?» — спрашиваю ее. «Я тебе расскажу, но не при нем», — оборачивается на парня «Следую ее примеру». Тот подошел к окну. Илья оборачивается и усмехается одним уголком рта, поймав мой взгляд. «Я к тебе домой не поеду и встречаться на нейтрале не буду». Доносится его голос. «Завтра. Здесь». И отбивает звонок. Крутит мой телефон длинными пальцами. Направляется к нему за своим гаджетом. Протягиваю руку, чтобы забрать его. Но парень не даёт. «Момент». Звучит серьёзно и начинает набирать что-то на моём телефоне. тот же в его кармане раздаётся известная мелодия. «Вот теперь у меня есть твой номерок». Возвращает мне мою вещь. «Будь на связь, Танюша». Подмигивает мне и, обойдя, обдав шлейфом парфюму, покидает приемную. «Вот наглец!» — доносится возмущенный голос Вики. «Ну вот теперь рассказывай, дорогая, что это за крендель?» Опираясь подоконник складываю руки на груди. «С чем мне придется столкнуться?» Вопросительно смотрю на девушку и жду от нее ответов на мои вопросы. Я смотрю на часы и понимаю, осталось без обеда. Вика ловит мой взгляд и грустно улыбается. «Может, все-таки чайку?» спрашивает аппетит пропал усмехаюсь поэтому рассказывай ну и что рассказывать пожимает плечами нет я конечно не сторонник изучения грязного белья начальства но ты сама слышала да возвращаясь к своему столу и сажусь в кресло тяжело остаться равнодушной и безучастной вика садится рядом я мало что знаю сама тут работаю около трех лет и на протяжении этих лет илья тут появляется крайне редко чуть сбавляет тон девушка. В общем, как мне рассказали старожилы, был грандиозный скандал босса и сына. Здесь, в офисе. Тот привык, что папа денежки отстегивает на его «хотелки». А тут что-то произошло, и босс его послал, приложившись по смазливой мордахе сыночка. Причину раздора никто не знает. Но с тех пор поползновения Метельского младшего редки, но метки. Надеюсь, это никак не отразится на моей работе. Вздыхаю. Это не предел мечтаний. Попасть в офис к Игорю, но мне пока деваться некуда. Ребенка нужно кормить. И уйти сейчас — это создать проблемы себе самой. Мне пока хватает проблем, преподнесенных сестрой и бывшим, превоспоминания о котором меня передергивает. Ладно, поглядываю на часы. Выпью кофе. И тебя задерживать не буду. Отпускаю Вику. Спасибо, что поддержала, пока этот засранец был здесь. Пойду. Кивает девушка, и уже через пару секунд я остаюсь в приемной одна. Ну что ж, каждый день до да какой-нибудь сюрприз. Это, видимо, только начало. Интересно, как тут смогла продержаться Лена? Или у нее стальные нервы? Принимаюсь за работу, выпив чашку кофе. посмотрел на лимон. Но не решилась. Лимон и кофе, кажется, вещи несовместимые. Но у всех вкусы разные. Разбираю почту, документы сортирую, поглядываю на архив. Там не так-то и много дел осталось, но сегодня идти туда нет настроения, а завтра так и вовсе выходной. Вот с понедельника я и займусь этим источником пыли и хаоса. Дальше все как по накатанной. Начальство нет, молчит. Я скидываю все самое важное ему на почту, отписываюсь о проделанной работе, напоминая о предстоящих запланированных мероприятиях на новой неделе. И под конец дня с чувством, что наконец-то можно будет выдохнуть. Начинаю собираться домой, как раздается звонок на мобильном. Черт, вот знала, что что-то да и должно произойти. И неспроста сейчас мне названивает «Биг Босс». «Алло?» — отвечаю, стараясь сделать голос как можно ровнее. «Татьяна Александровна, у меня просьба. Выйдите завтра, пожалуйста. Сегодня был на встрече. Подписан договор». Его нужно отсканировать и пустить дальше в работу. Это не займет много времени. Но и понедельник ждать не может, к сожалению. Я буду с самого утра на месте. Звучит мужской голос. Вот к этому я была не готова. И куда мне деть Еську? Даже на пару часов я не смогу ее оставить одну. Мне просто не позволит совесть. Да и страх, что с ней может что-то случиться. Значит, значит, брать с собой. Ну что ж. Если хочет меня увидеть на рабочем месте, придется потерпеть и присутствие ребенка. Уверена, племяшка меня не подведет и будет вести себя. Тише воды, ниже травы. Если это так важно, начинаю я неуверенно, потому что до последнего не хочу выходить. Очень важно. Уверяет меня босс. Ну что ж тогда. Мне жаль травы, ваши планы, если они были. Продолжает настаивать Игорь. Хорошо. Я буду к восьми часам, смиряясь с участью. К буду вас ждать. Всего доброго. И звонок прерывается. Буду ждать к девяти, передразниваю его и убираю телефон в карман. Ну что ж, бегом за Еськой и домой. Думаю, девчонка обрадуется по ходу в офис. Мне удается быстро добраться до детского сада. Еська одевается сама, мне даже не приходится ей помогать. Мы практически выходим из сада, когда нас окрикывает женский голос. «Подождите!» Замираем с девчонкой, держат друг друга за руки. Переглядываемся. Это воспитательница. Оборачиваюсь и натягиваю улыбку. А сердце уже бьется от страха в конвульсиях. Недоброе предчувствие поселяется в груди. «Хотела спросить». Наконец сравняется с нами, и мы продолжаем идти уже вместе с женщиной. «Мать Есенин так и не позвонила мне», — начинает она. Обещала позвонить. Может, закрутилась и забыла. Я уже не знаю, как выкручиваться. Вы знаете, я не хочу вмешиваться в вашу семью. Женщина останавливается. Но по регламенту я обязана заявить в опеку. Вы мне не кажетесь подозрительной, и ребенок не жалуется на что-либо. Но вы должны меня понять. Мы выходим с территории сада останавливаемся. Я понимаю вас. Вы должны. Но дайте мне еще немного времени» и я заставлю Лилю отдуматься. Прошу я. Мы ведь ничего подозрительного не делаем, кроме того, что я стала забирать и приводить Есю. Мать работает. Никого это не привлечет, пока вы сами не обратитесь в опеку. Я прошу вас. Хорошо. Только одна жалоба от ребенка. И пеняйте на себя, предупреждает женщина. Я не буду жаловаться на Тату. Я ее люблю, вступается племяшка. Это вызвало улыбку у Галины Павловны. «Хорошо», — смягчается ее тун, — «до понедельника. И обязательно мне звоните или пишите, если вдруг не сможете привести девочку в сад, чтобы я не переживала». Вдруг опомнилась она и полезла в сумку. Достала блокнот и быстро написала номер своего телефона. «Вот, протянула мне выдернутый наскоро листок. Спасибо большое, благодарю я». «Не стоит» и, махнув еське, пошла в противоположную от нас сторону. «Ты молодец!» — хвалю девчонку за сообразительность. От сердца немного отлегло. «Пока проблема от опеки, значит, не будет». «А что я?» — удивленно вскидывает бровки ребенок. «Я всего лишь сказала правду». «И я тебя люблю, ежик». Приобнимаю племяшку и направляемся так к дому. «Дома?» — все как обычно. Я лишь посмотрела мельком на кому ты последний ящик в который не успела заглянуть, пока укладывала естьку спать. Девчонка наплескалась в ванной вдоволь, пока я готовила ужин. А после того, как наелась, ее стало клонить в сон. Поэтому, уложив ее, я вернулась в кухню. Работать свою работу. А когда основная часть задуманного была выполнена, и работа была направлена на ознакомление заказчику, на часах показывала четвертый час. И глазки слипались так, что поняла, не смогу добраться до комода. Увы. Поэтому все убираю. Захожу в ванную и потом укладываю спать. Будильник. Да, черт возьми, чуть не забыла поставить его и предупредить Еську. Я тоже не смогла. Заговорила с ней. Утро? Уже утро. Тат, зачем будильник в выходной? Недовольно звучит голос ребенка. Прости, ежик, забыла предупредить тебя вчера. Мне на работу к девяти нужно. Говорю девочке, все еще не найдев в себе силы встать. Лежу с закрытыми глазами. А я думала, мы погуляем, мультики посмотрим. Слышу в голосе разочарование. А мы погуляем и мультики посмотрим. Обязательно. Заверяю ребенка. Тогда как быть с твоей работой? Мы сейчас собираемся, завтракаем и едем в офис. А через пару часов наслаждаемся свободой. Все же раскрываю глаза. И я с тобой? Удивленно звучит. Угу. Ура! Вскакивает с постели. Чур я в ванную первая. И вижу, как она улепетывает из комнаты, шлепая босыми ножками. В офис добираемся, как и было договорено. К девяти. Еська с любопытством разглядывать здание офиса. Охает. В лифте рассматривает зеркальную стену кабины. Красиво. Восторжена. Проходим с ней по тихому офису в приемную. Только тихо. Прошу ее. Мне нужно в туалет. Заявляет моя дамочка. Пойдем. Провожу. Убираю наши вещи в шкаф и собираюсь отвезти девчонку, куда она просится. «Татьяна Александровна?» Неожиданно из кабинета выходит Игорь. Выглядит свежо, не скажешь, что ему в тягость работы выходной день. Оглядываюсь и понимаю, что есть-ка убежала. «Здравствуйте!» отвечая ему, желая быстрее отправиться на ее поиски. «Вот договор, о котором я вам вчера рассказывал. Сделайте скан копии и распечатайте несколько экземпляров» ручает мне в руки. «Эй, принесите мне кофе развернулся и скрылся в кабинете кладу бумаги на стол и чуть ли не бегом отправляюсь на поиски естьки а та уже довольно бежит обратно ты куда удрала шеплю я в туалет я сама нашла чего тебя отрывать от работы как ни в чем не бывало заявляет девчонка Хватаю ее за руку и веду в приемную усаживаю в свое кресло сиди тихо ничего не трогай прошу ее а сама принимаюсь готовить кофе. Как только чашка наполняется бодрящей ароматной жидкостью, тут же несу ее боссу. Ставлю на стол. — Сделайте побыстрее, что я вам поручил, и верните бумаги мне. Я еще должен их завести партнером. — Сейчас. Мямблю, стараясь не пялиться на него, и выхожу из кабинета в приемную. От того, что я вижу, сердце сжимается и падает в пятки. Нет, еще не упала, лишь плюхнулась в желудок. «Есения, что ты делаешь?» Замираю, наблюдая, как племяшка запихивает листы бумаги в шреддер. Замечаю пару синих печетей и размашистую подпись. От этого бросает в дрожь. Быстрый взгляд на стол и... Стой! Нет! Буквально подлетаю к девчонке и хватаюсь за остатки бумаги. Тяну вверх, пытаясь вытащить. «А что здесь происходит?» Раздается за спиной мужской голос. Оборачиваюсь, прижимая к себе то, что удалось отобрать у этой жуткой жующей машины. «Откуда здесь дети?» Смотрит на Есю. «Моя. Девчонка жмется ко мне». «А это, я так понимаю, тот самый договор?» Бровь выгибается дугой. Киваю. «Тогда я вас поздравляю. У вас проблемы. И ко всему прочему вы уволены». Грозно произносит и, крутанувшись на пятках, возвращается в свой кабинет, хлопнув дверью. «Залет!» — тянет девчонка. «Да, Тата, удача — это явно не самое сильное твое место!» Хлопок от закрываемой двери звучит в ушах. «Я же стою», — остолбенев от неожиданности всего произошедшего. «Закрываю глаза. Ну почему у меня ничего не получается? Почему?» Хочется разреветься и спрятаться. «Тат, извини!» Раздается детский голос за спиной. И только это останавливает меня от слез. И в то же время приходит злость. «Зачем ты это сделала?» Оборачиваюсь и смотрю на племяшку. Девчушка смотрит в пол. Спрятал руки за спину. Плечи поникли. «Я не знаю», — пожимает плечами. «Она на меня не смотрит». «Стало интересно, что это?» Как-то его включила. Еле сдерживаюсь. Так вот кнопка. Нажала, он и зашуршал. А то, что сюда бумагу надо вставить, так ведро вон в огрызках. Я и решила попробовать. Взяла эти. Смотрит на торчащие остатки бумаги. Я хотела вытащить. Я поняла, что сделала глупость. Тат, прости меня. Я виновата. Лучше бы пальцы сунул свои проверить, как это работает. На глазах ребёнка появляются слёзы, и огромные капли тут же падают на щёки, оставляя мокрые дорожки. «Куда пальцы совать?» Вместе с Еськой вздрагиваем от неожиданно раздавшегося мужского голоса. Оборачиваюсь. «Это у вас пытки такие? пальцев шредер?» Усмехается и разглядывает нас Илья. «Илья — это метод воспитания?» «Это вас не касается. Прихожу в себя. Шмыгаю носом. Игорь Сергеевич у себя. Говорю парню. А сама не понимаю, что мне делать. Уходить? Меня уволили?» «Так, Танюш, скажите, что я пришел». В голосе смешок. «А то вас ждет тяжелая участь. На вас будут пахать до скончания времен». Хохотнул. «Меня и так уволили. Заходите, мне уже все равно» отмахнулся от назойливого внимания парня. Мне не до него. «В каком смысле уволили?» Удивленно переспрашивает. А я, не отвечая на его вопрос, кое-как выдергиваю остатки того самого договора из жрущей машинки. Остались одни подписи. «Это из-за этого?» Заглядывает мне через плечо. «Угу». Вытирает тыльной стороной ладони слезы девчонка. «А это ваша дочь, значит, постаралась?» «Предполагает он. Мы с Еськой молчим». «Но?» «Начинает он. Но ему не дает сказать появившийся снова Игорь. Дверь распахнулась быстро, и он замер». «А это что здесь такое?» «Уставился на нас». «Ты серьезно решил избавиться от человека за такой вот проступок? Она же ребенок». Вдруг возмутился Илья, чем меня несказанно удивил. «А тебя не касается». «Чего припёрся?» «Не сдают обороты Игорь, и зло смотрит на сына». «И припёрся. У нас назначена встреча, если ты забыл. К тебе же как к президенту, только по записи». Фырка и тон. «Татьяна Александровна, вы как хотите, но должны восстановить документ. И на это пара дней. Во вторник мне нужно его пустить в ход, иначе слетит вся сделка к чертям. Ферма влетит на санкции, неустойку». Это большие деньги, чтобы вы понимали. Вводит меня в ужас начальство. Да что ты её кошмаришь? Снова влезает в разговор Илья. Ну, испортил ребёнок бумажку. Новую сделаем. В чём проблема? Непонимающий смотрит на отца сын. А что здесь вообще делает ребёнок? Теперь возмутился Игорь, пропустив слова сына мимо ушей, и оба смотрят на нас с Иськой. Ребёнок? Выходной день. «Серьезно?» Теперь разозлилась я, не на шутку. Я же не могла оставить ее одну дома. «А муж?» Спросил Игорь. «А мужа нет. Есть еще вопросы?» Мужчины замолкли. «Так что, я уволена?» «Терять мне нечего, поэтому и задаю вопрос в лоб». «Дядь, не ругай тату!» Залепетала Еська, выступив чуть вперед. «Это я виновата!» «Извините, я не специально», — шмыгает носом девчонка. «Вот слышал, не специально», — прокомментировал Илья. «И вообще, вспомни уже, что такое ребёнок маленький в доме», — злоб проговорил парень. «А хотя, куда тебе? Ты же и не помнишь ни черта меня, да? Мать со мной возилась да бабка. Тебе нах...» запинается «Не нужен тебе я был. А это рожать тебя не собирается?» «И ты не нужен родителям», — вдруг спросила его девочка, на что получила красноречивые взгляды. Мужчины снова на нее посмотрели нечитаемыми взглядами. «Еся, я что тебе говорила?» — отдернула за руку племянницу. «Давай уже, отец, подвигай свои требования касательно этого договора, и мы займемся поисками нужных людей для подписи». Выдохнул парень и уселся со своей пятой точкой на край моего стола. Нет, стула что ли нет для этого? А ты тут при причём? Удивлённо смотрит на сына. А я не зверь какой-то. Таня не знает тут никого. Пару дней как работает у тебя? Я помогу, мне не сложно. Пожимает плечами. Таня, значит. Хмыкает неподобающе Игорь Сергеевич и скользит по мне странным взглядом, от чего мне хочется спрятаться. А я не знаю, что мне делать. То ли благодарить Илью, то ли послать с его помощью. Ведь явно не просто так все это затеял. Но не может же быть, что без умысла». На слова Метельского младшего Игорь просто махнул рукой и вернулся в кабинет. «Сейчас все уладим», — улыбнулся парень и, выхватив из моих рук огрызки договора, прошел в кабинет отца, закрыв за собой дверь. «А он хороший, да? Смотрит на меня есть-ка». Я пожимаю плечами и сажусь за стол. Племяшка подходит и обнимает меня. Целует в щеку. «Прости, Тат, я больше так не буду». Я не подумала. «Больше так. И не надо». Целую в ответ. «Надеюсь, без работы все же мы не останемся. А то будет туго». Я не знала, чем себя занять. Племяшка сидит рядом и рисует, виновата на меня поглядывая. Из-за двери кабинета ничего не было слышно. Ни звука. Остается надеяться, что они друг друга не поубивали. Потому что, как вчера, Илья был решительно настроен, и, как говорил Игорь по телефону, у них явно непростые отношения. Даже прямым текстом предъявил претензию сына ЦУ. И естька тут влезла. Что они оба могли подумать? Даже страшно представить. Ну вот и решили этот вопрос. Тань, собирайся. Я знаю, где искать этого человека, который переподпишет документ. Усмехается Илья, выйдя из кабинета. Знаете? Не верю я. Да, берите с собой дочь поехали. Прокатимся. Сел в кресло и нетерпеливо забарабанил пальцами по столешнице. сесть переглядываемся. Подписать надо. А значит, и ехать с ним. Ну что ж. На удивление, с помощью Ильи мы быстро нашли вторую сторону договора. Вернее, место его работы. А вот самого, Францева Клима Дмитриевича, — Нет, выходные, — проговорил я, выйдя из офисного здания. — Они самые, но такие люди, как мой отец, и я думаю, что этот Клим такой же, работают денно и ночно, — ответил Илья. — Значит... — Многозначительно замолкает. — Что значит? — Значит, нужно найти его номер телефона и, желательно, еще и адрес домашний. — Усмехается. — Хороший вывод. «Только как?» — оглядываясь на шум. естька сидит в машине и, стукнув в окно, машет рукой. «Я сейчас вернусь». Снова делает пару шагов в направлении здания, но тормозит. «Дочку дай на прокат Усмехается, вернувшись ко мне. «Что?» «Знаешь, как правило, женщины клюют на мужчину, да еще на такого красивого, как я. А еще больше их привлекает мужчина с ребенком, а там нас встретила не сильно разговорчивая сотрудница. В общем, я примерно понял, как она отреагирует на меня с девчонкой. Ты же видела, как она на меня зыркнула?» Вопросительно уставился на меня. Я не заметила. Пожимаю плечами, отводя взгляд от Ильи. «Так, ладно». Проводит пятерню по волосам. «Дочь одолжишь на десять минут?» Я не уверена, что это правильно. Засомневалась. есть -ка. Кивнул парень и позвал племяшку, шагнув к машине. Та быстро среагировала и сама вышла. «Пойдём к тёте». Берёт её за руку. «Только прикинься моей дочерью». Просит он девочку и та с готовностью кивает. «Я не уверена, что это правильно. Всё ещё сомневаюсь я». «Да это мужчине». Усмехается одним уголком губ. И парочка бодро шагает обратно к офисному зданию. «Мне ничего не остаётся, как сесть обратно. Я нервничаю». Поглядываю на часы и понимаю, что прошла только пару минут. Это надо же было додуматься доверить ребенка не пойми кому. А если он маньяк? А если он... Господи, что за чушь лезет в голову? Не выдерживаю и выхожу из машины. Раз за три обхожу вокруг нее. И когда мое терпение готово лопнуть, и я уже поглядываю на вход, чтобы самой пойти на поиски парня с девчонкой, те замаячили на крыльце. Увидела их и выдохнула. «Тата, мы все узнали!» — сияет моя девочка. «Узнали!» — усмехается Илья, глядя на Еську. «Эта шмакодявка чуть ли не все сама сделала. Ну, в смысле, вопросы задавал я, а вот все остальное...» Передает мне в руки файл с бумагами. «Когда подрастет, отдавай ее в театральное. Талантище!» Хвалит мужчина девочку, щелкнув тупо по носу. «Так, ладно, расскажите все по порядку потом». Что делать дальше? — Ехать за город. — А там что? Не понимаю я. — А там Францев Клим Дмитриевич празднует свой день рождения. — Помогает залезть естки и, закрыв дверь, смотрит на меня. — Что не так? — Но мы не можем взять и просто так появиться у человека на дне рождения. Это неправильно. Возмутилась. — А то, что папаша тебя с работы выпрет, это правильно? — Может, оно и к лучшему. буркнул я в ответ. Но Ильера слышал. «Погоди, я не понял». Хватает меня за руку. «Ты мне скажи, надо оно тебе или нет, потому что чувствую себя идиотом. Помогая, думая, что делаю во благо, а оно оказывается еще под вопросом». Смотрит на меня сверху вниз. Парень, как и отец его, высокий до неприличия. Работа мне действительно нужна. Отвожу взгляд уже который раз за день. Так в чем проблема? Сейчас поймаем дядю на веселе, попросим подписать договор, и все гуд. Водушевленно говорит он. Хорошо, поехали. Соглашаюсь и позволяю ему помочь мне сесть в машину. На удивление, время в дороге проходит быстро. Мы выезжаем за город, а через минут десять въезжаем на территорию частного коттеджного поселка. Так, дом тридцать седьмой. Говорит Илья, разглядывая номера домов. Искали недолго. Остановились около ворот. «Я сейчас пойду, прощупаю все и вернусь. Надо его вызвать». Говорит парень и выходит из машины. Он подходит к воротам, нажимает на звонок. Что-то говорит. Затем раздается какой-то звук, ворота немного отъезжают в сторону. Ли оглядывается и машет рукой. Я тут же выхожу и помогаю выйти Еське. Входим троем на территорию участка. По расчищенной тропинке мы идем к крыльцу где нас уже ожидает мужчина. Высокий, в костюме. По какому вопросу пожаловали к Климу Дмитриевичу? пробасил он. Нужно переподписать договор. Начинаю я. Я от Экострой. Проходите. Пропускают нас в дом. Сейчас приглашу Клима Дмитриевича. Проговорил мужчина и скрылся из виду. Жарко, пробормотал Еська. Давай куртку расстегну. Снимаю с нее шапку и шарф. Ты сказал, что у него день рождения сегодня, шепчу Илье. А тут тишина. Ну, мало ли как человек празднует свой праздник. Отвечает. Здравствуйте. Мы втроем поднимаем головы. Перед нами стоит мужчина в домашнем костюме. Русые волосы уложены в стильную прическу. На переносице сидят очки. На нас смотрят поверх них голубого глазами. Пристально с любопытством. «Здравствуйте! С днем рождения!» — отмираю первый заговариваю. «Простите за вторжение, но мне очень нужна ваша помощь», — говорю быстро, стараясь не сбиться. Мужчина морщит нос, вздыхает как-то с сожалением, как будто. «Снимает очки». «И чем же я могу вам помочь?» Снова встречаюсь с его взглядом. «Я из экостроя. У нас случился форс-мажор. Испорчен договор». — Не могли бы вы его передподписать? Достаю из сумки папку с новым распечатанным договором. — Ну что ж. — Усмехается. — Давайте бумаги. Протягивает руку. Передаю ему бумаги. — Что ж, Игорь не позвонил. Договорились бы. Продолжает тон Смотрит на еську. — Может, составите мне компанию за праздничным обедом? Вдруг предлагает. — Заказали изумительный торт. Подмигивает девчонки. «Думаю, вашей девочке он понравится». Переводит взгляд на меня. «Извините». Вставляет свое слово Илья. «Но нам нужно ехать». «Вы можете ехать». Отвечает Клим Дмитриевич. «Да и не вас, молодой человек, я спрашиваю. Клим?» Протягивает мне руку. Я неуверенным в его ладонь вкладываю свою. «Татьяна». «Отвечаю я, пытаюсь прервать этот зрительный контакт». «А вы, барышня?» Обращается к девочке. «Есения, очень приятно. И мы согласны. Выдают мое чудо». «Вот отлично!» Усмехается мужчина. «Молодой человек, вы тоже можете остаться. Прошу, проходите».